Ну что ж, поехали. Музычка. Мотор. Начали. Николай Телешев. «Елка Митрича. Читает Алексей Дик. Глава 1. Был канун Рождества. Сторож переселенческого барака, отставной солдат с серою как машинная шерсть бородою по имени Семён Дмитриевич или попросту Митрич, подошел к жене и весело проговорил, попыхивая трубочкой. "Ну, баба, какую я штуку надумал!" Ографенье было некогда. С засученными рукавами и расстегнутым воротом она хлопотала в кухне, готовясь к празднику. "Слышь, баба!" повторил Митрич. Говорю, какую я штуку надумал. А и чем штуки-то выдумывать? Взял бы метёлку, да вон паутину бы снял, ответила жена, указывая на углы. Вишь, пауков развели. Пошел бы да смел. Нитрищ, не переставая улыбаться, поглядел на потолок, куда указывала Аграфена, и весело сказал: "А и паутина-то не уйдет с метлу. А ты слышка, баба, что я надумал-то?" "Ну, вот латино, ты слушай." Дмитрич пустил из трубки клуб дыма и погладив бороду, присел на лавку. я говорю: "Баба, вот что". Начал он бойко, но сейчас же запнулся. Я, я говорю: "Праздник подходит". И для всех он праздник. Все ему радуются. Правильно, баба? Ну, ну вот я и говорю. Все мол радуются. У всякого есть свое. У кого обновка к празднику, у кого пиры пойдут. У тебя, к примеру, комната вон будет чистая. У меня тоже свое удовольствие. Винца куплю себе да колбаски. У всякого свое удовольствие будет, правильно? Так что ж, равнодушно сказала старуха. А то, вздохнул снова Митрич, Что всем будет праздник как праздник. А вот говорю, ребятишком ты выходит, И нет настоящего праздника. Поняла. Не, ну, но ну праздник-то есть, а удовольствия никакого. Грежу я на них да и думаю: "Эх, думаю неправильно. Известно сироты, ни матери, ни отца, ни родных". Думаю себе: "Баба, нескладно". Почему такой? «Всякому человеку радость, а сироте ничего. тебя видно не переслушаешь. Махнула рукой Аграфенна и принялась мыть скамейки. На не умолкал. Надумал я, баба, вот что. Говорил он, улыбаясь. Надо, баба, ребятишек потешить. Потому видал я много народу, и наших, и всяких людей видал, и видал, как они к празднику детей забавляют. Принесут это елку, уберут ее свечками да гостинцами, а ребятки-то не просто даже скачут от радости. Вот думаю себе, баба, Лес у нас близко. Срублю себе ёлочку, да такую потеху ребятишкам устрою, что весь век будут Митрича помнить. Вот баба какой умысел, а? Митрич весело подмигнул и чмокнул губами. "М-м, каков ята", а? графина молчала. Ей хотелось поскорее прибрать и вычистить комнату. Она торопилась, и Митрич со своим разговором ей только мешал. "Нет, каков баба умысел, а? А ну-те своим умыслом, крикнула она на мужа. "Пусти, Славки, то чего засел? Пусти, некогда с тобой сказки рассказывать". Дмитрич встал, потому что Аграфена Акунов ведром мочалку, перенесла ее на скамью прямо к тому месту, где сидел муж, и начала тереть. На пол полились струи грязной воды, и Дмитричник понял, что пришел не в попад. — "Ладно, баба", проговорил он загадочно. "Вот устрою потеху, так небось сама скажешь спасибо". Говорю, сделаю и сделаю. Весь век помнить будут Митрич ребятишки. И сунул в карман потухшую трубку, Митрич вышел во двор. Глава вторая. По двору там и сям были разбросаны деревянные домики, занесённые снегом, забитые досками за домиками раскидывалось широкое снежное поле, а дальше виднелись верхушки городской заставы. С ранней весны и до глубокой осени через город проходили переселенцы. Их бывало так много, и они были так бедны, что добрые люди выстроили им эти домики, которые сторожил Митрич. Домики бывали все все переполнены, а переселенцы между тем все приходили и приходили. Деваться им было некуда, и вот они раскидывали в поле шалаши, куда и прятались с семьёй и детьми в холод и непогоду. Иные жили здесь неделю две, а иные больше месяца, дожидаясь очереди на пароходе. В половине лета здесь набиралось народа такое множество, что все поле было покрыто шалашами. Но к осени поле мало-помалу пустело, дома освобождались и тоже пустели, а к зиме не оставалось уже никого, кроме Митрича. А графены да еще нескольких детей, неизвестно чьих. Вот уж непорядок, так непорядок, рассуждал старик, пожимая плечами. Куда теперь с этим народом деваться? Кто они такие? Откуда явились? вздыхая, он подходил к ребенку, одиноко стоявшему у ворот. Ты чей такой? Ребенок худой и бредный, глядел на него робкими глазами, и молчал. Ну, как тебя звать-то? Фомка, откуда как деревню твою называют? Ребенок не знал. Ну, ну отца как зовут? Тятька? Да знаю, что дядька. А имя-то у него есть? Ну, к примеру, Петров, Сидоров или там Голубев, Касаткин, как звать-то его? Тятька, привычный к таким ответам Митрич вздыхал и, махнув рукою, больше не допытывался. Родителей-то знать потерял, дурачок говорил он гладя ребенка по голове. "А ты кто такой?" обращался он к другому ребенку. "Где твой отец? Помер. Помер. Ну, вечная ему память. А, а мать куда девалась?" "Померла. Тоже померла." Митрич разводил руками и собирая таких сирот, отводил их к переславленческому чиновнику. Тот тоже допрашивал и тоже пожимал плечами. У одних родители умерли, У других ушли неизвестно куда, и вот таких детей на эту зиму набралось у Митрича восемь человек, один другого меньше. Куда их девать? Кто они? Откуда пришли? Никто этого не знал. Божьи дети, называл их Митрич. Им отвели один из домов, самый маленький. Там они жили, и там затеял Митрич устроить им ради праздника ёлку какую он видавал у богатых людей. Сказано сделаю и сделаю, думал он, идя по двору. Ой, щай сиродки порадуются. Какую потеху сочиню, что весь век Митрича не забудут. Глава 3. Прежде всего он отправился к церковному старости. Так и так, Никита Назарович, я к вам с соседнейшей просьбой. Не откажите в добром деле. Что такое? Прикажите выдать горсточку огарков, из самых махоньких, потому как сироты, ни отца, ни матери. Я стал быть сторож переселенский. Восемь сироток там осталось. Так вот, Никит Назарович, Положите горсточку. А на что тебе огарки? Удовольствие хочется сделать. «Елку зажечь, вроде как у потных людей. Староста поглядел на Митрича и с укором покачал головой. Ты что, старик, из ума что ли выжил?» проговорил он, продолжая качать головой. Ах, старина, старина. Свечи-то небось перед иконами горели, а тебе их на глупости дать? Ведь огарочки, Никит Назар, ай, ступай. ступай махнул рукой староста. И как тебе в голову такая дурь пришла, удивляюсь. Дмитрий, как подошел с улыбкой, так с улыбкой же и отошёл. Но только ему было очень обидно. Было еще и неловко перед церковным сторожем, свидетелем неудачи, таким же, как и он, старым солдатом, который теперь глядел на него с усмешкой и, казалось, думал: "Что? Наткнулся старый хрен". Желая доказать, что он не на чай просил и не для себя хлопотал, Митрич подошел к старику и сказал: "Ну, какой ж тут грех, коли я огарок возьму? Сиротам прошу, не себе. Пусть бы порадовались, не отца стало быть, ни матери, прямо сказать, божьи дети". В коротких словах Митрич объяснил старику, зачем ему нужны огарки, и опять спросил: "Ну, какой ж тут грех? А Никиту Назарича слышал?" спросил в свою очередь солдат и весело подмигнул глазом. То-то и дело. Митрич потупил голову и задумался. Но делать было нечего. Он приподнял шапку и, кивнув солдату, проговорил обидчиво. — "Ну так будьте здоровы. До свиданица". "А каких тебе огарков-то?" "Да все одно. Хочешь самых махоньких, Одолжили бы горсточку. Доброе дело сделайте. Ни отца, ни матери, прямо ничи, ребятишки. Через 10 минут Митрич шел уже городом с полным карманом огарков, весело улыбаясь и торжествуя. Ему нужно было зайти еще к Павлу Сергеевичу, к переселенческому чиновнику, поздравить с праздником, где он рассчитывал отдохнуть, а если в гостях, то и выпить стаканчик водки. Но чиновник был занят, не повидав Митрича, он велел сказать ему спасибо и выслал полтинник. Ну теперь ладно. — весело подумал Митрич. Теперь пускай говорит баба, что хочет, а уж потеху я сделаю ребятишкам. Теперь баба шабаш. Вернувшись домой, он ни слова не сказал жене, а только посмеивался молча, да придумывал, когда и как все устроить. Так, восемь детей, рассуждал Митрич, загибая на руках корявые пальцы. Стало быть, восемь конфет. Вынув полученную монету, Митрич поглядел на нее и что-то сообразил. Ладно, баба, подумал он вслух. Ты у меня посмотришь. И засмеявшись, пошел навестить детей. Войдя в барак, Митрич огляделся и весело проговорил: "Ну, публика, здравствуй! С праздником!" В ответ раздались дружные детские голоса, А Дмитрич сам не знает, чему радуясь, расстроголся. Ах, вы, публика, публика, шептал он, утирая глаза и улыбаясь. Ах, вы, публика этакая. На душе у него было и грустно, и радостно. И дети глядели на него тоже не то с радостью, не то с грустью. Глава 4. Был ясный морозный полдень. С топором за поясом, в тлупе и шапки надвинутой по самой брови, возвращался Митрич из леса, таща на плече ёлку. Ёлка и, и рукавицы и валенки были запорошены снегом, а борода Митрича заиндевела и усы замёрзли. Но сам он шёл ровным солдатским шагом, махая по-солдатски свободной рукой. Ему было весело, хотя он и устал. Утром он ходил в город, чтобы купить для детей конфет, а для себя водки и колбасы, до которой был страстный охотник, но покупал ее редко и ел только по праздникам. Не сказываясь жене, Митрич принес елку прямо в сарай и топором застрил конец. Потом приладил ее, чтобы стояла, и когда все было готово, потащил ее к детям. "Ну, публика, теперь смирно", говорил он, устанавливая елку. Вот маленько тает, тогда помогайте. Дети глядели и не понимали, что же такое делает Митрич, а тот все прилаживал, да приговаривал. Что? Тесно стало. Небось, думаешь, публикаю, что Митрич с ума сошел, а? Зачем мол тесноту делает? Ну-ну-ну. Публика, не сердись. Тесно не будет. Когда елка согрелась и в комнате запахло свежестью и смолой, Детские лица печальные, задумчивые внезапно повеселели. Еще никто не понимал, что делает старик, но все уже предчувствовали удовольствие. и Митрич весело поглядывал на устремлённые на него со всех сторон глаза. Затем он принес огарки и начал привязывать их нитками. "Ну-к, -ка, ты, кавалер", обратился он к мальчику, стоя на табуретке. "Давай-ка сюда слечку. Вот так. Ты мне подавай, а я буду привязывать. И я И я. послышались голоса. "А ну и ты согласился, Митрич. Один держи свечки, другой нитки, третий давай одно, четвёртый другое. А ты, Марфуша, гляди на нас, и вы все глядите. Вот мы, значит, все и будем в пределе. Правильно?" Кроме свечей на елку повесили восемь конфет, зацепив за нижние сучки. Однако, поглядывая на них, Митрич покачал головой и вслух подумал: "А ведь Жединка. Публика. Он немного постоял перед елкой, вздохнул и опять сказал: "Да, жидко братцы". Но как не увлекался Митрич своей затеей, однако повесить на елку кроме восьми конфет он ничего не мог. Так, так, так, рассуждал он, бродя по двору. Что бы это придумать? Вдруг ему пришла такая мысль, что он даже остановился. А что если, сказал он себе. Правильно будет или нет? Закурив трубочку, Митрич опять задался вопросом: правильно или нет? Выходило, как будто правильно. Детишки они малые, ничего не смыслят, рассуждал старик. Но «Ну, стало быть, будем их забавлять. А сами-то, хмм, небось, и сами захотим позабавиться. Да и бабу надо попочивать. И недолго думая, Дмитрич решился. Хотя он очень любил колбасу и дорожил всяким кусочком, но желание угостить на славу пересилило все его соображения. Ладно, отрежу всякому по кружочку и повешу на ниточки, и хлебца по ломтику отрежу и тоже на елку. А для себя повешу бутылочку. А что? И себе налью, и бабу угощу, а сиродкам будет лакомство. Ай, да Дмитрийч! Весело воскликнул старик, хлопнув себя обеими руками по бедрам. «Ай да затейник!» Глава 5. Как только стемнело, елку зажгли. Запахло топленым воском, смолою и зеленью. Всегда угрюмые и задумчивые дети радостно закричали, глядя на гоньки. Глаза их оживились, личики зарумянились, и когда Митрич велел им плясать вокруг елки, они, схватившись за руки, заскакали и зашумели. Смех, крики, гомон оживили в первый раз эту комнату, где из года в год слышались только жалобы до слезы. Даже графиня в удивлении всплёскивала руками, а Митрич ликуя от всего сердца прихлопывал в ладоши да покрикивал: "Браво, публика! Правильно!" Затем он взял гармонику и наигрывая на все воды, подпевал: "Жеймы были мужики, рос грибы рыжики, хорошо, хорошо, хорошо-сто хорошо". "Ну, баба, теперь закусим", сказал Митрич, кладя гармошку. Публика смирно, любуясь ёлкой, он улыбался и подперев руками бока, глядел то на кусочки хлеба, висевшие на нитках, то на детей, то на кружочки колбасы и наконец скомандовал — публика. Подходи в очередь. Снимая с ёлки по куску хлеба и колбасы, Митрич отделил всех детей, затем снял бутылку и вместе с выпили по рюмочке. "Каков баба, я-то, а?" спрашивал он, указывая на детей. "Погляди. ведь жуют сиротки-то, жуют. Погляди, баба, радуйся". Затем опять взял гармошку. И позабыв свою старость, вместе с детьми пустился плясать, наигрывая и подпевая: "Хорошо, хорошо, хорошо, это хорошо". Дети прыгали, весело визжали и кружились, и Митрич не отставал от них. Душа его переполнилась такой радостью, что он не помнил, бывал ли еще когда-нибудь в его жизни этакий праздник. "Публика!" воскликнул он наконец. Свечи догорают. Берите сами себе по конфетке, да и спать уже пора. Дети радостно закричали и бросились к елке а Митрич, умирившись чуть не до слез Шепнул Агафье. "А, хорошо, баба. Прям можно сказать, правильно". Это был единственный светлый праздник. В жизни переселенческих Божьих детей ёлку Митрича никто из них не забудет.